Глава 17. Прежде всего Моцли заговорил о вселенских хищниках, их породах и численности, о повадках, приемах и вооружении. Для Кармади крайне важно было понять, что с ним произошло и почему, несмотря на то, что эту информацию он получал с некоторым опозданием. Именно потому, отметил Приз. Затем Моцли сказал, что Вселенная Соблюдает принцип симметрии Для каждого мужчины Есть женщина Так и для каждого живого существа Хищник Великая цепь поедания Поэтический образ динамической подсистемы Космоса, называемой жизнью Не должна разрываться Хотя бы в силу внутренней необходимости Жизнь подразумевает созидание А созидание невозможно без уничтожения То есть без Таким образом Почему созидание невозможно без смерти Спросил Кармен Не задавайте глупых вопросов Оборвал его Моцли Так, а о чем это я? Ах да Итак, убийство оправдано Хотя с некоторыми его деталями Нелегко примириться Существо в своей природной среде обитания Отнимает жизнь у другого существа А третье существо Отнимает жизнь у него самого Этот простой и естественный процесс обычно так хорошо сбалансирован, что добытчики добываемые склонны подолгу не обращать на него никакого внимания, занимаясь вместо того созданием произведений искусства, собиранием орехов, созерцанием абсолюта или еще чем-нибудь интересным. И так оно и должно быть, потому что природа, которую мы обычно представляем себе старой дамой, одетой в черное и коричневое, не любит, когда ее правила и принципы становятся предметом застольной беседы, уличных пересудов, выступлений в Конгрессе или чего-то в том же духе. Вы же кармыть, Избежав уплаты по векселям на своей родной планете, по-прежнему подчиняйтесь неумолимому закону. Таким образом, если на бескрайних просторах космоса не имеется в наличии подходящего для вас хищника, то таковой должен быть найден. Если искамый хищник найден быть не может, он должен быть создан. Понятненько, сказал Кармадин. Но этот корабль, эти люди, не были тем, чем они казались, объяснил ему Мосли. Это должно быть очевидно. Теперь очевидно. На самом деле они... «Это Оно. Единое целое создание, созданное специально для вас, Кармоди. Оно — ваш хищник-пожиратель, появление которого логически вытекает из простых стандартных законов пожирания. «Которые есть», — начал было Кармоди. «Да, которые есть», — вздохнул Приз. Как прекрасно ты это выразил. Можно сколько угодно рассуждать о судьбе и о мире, но в конце концов приходишь к абсолютной истине. Они есть, и они это те вещи, которые есть. Я не комментирую, сказал Кармади, а спрашиваю, что это за закон пожирания. Извини, я тебя неправильно понял, сказал Прис. Ничего, все в порядке, успокоил его Кармади. Спасибо, сказал Прис. «Ничего-ничего», — сказал Кармади. Я, не я хотел». «Что это за простые и стандартные законы пожирания?» «Надо объяснять», — удивился Моцли. «Боюсь, что надо». «Когда вы формулируете это в виде вопроса», — строго сказал Моцли, «пожирание перестает быть простым и стандартным, и даже возведение его в закон становится сомнительным. А понятие «пожирание» Неотъемлемая часть любого организма Как руки, ноги или голова Только еще более неотъемлемая Оно гораздо фундаментальнее Любого закона науки, понятно? А когда вы задаете такой вопрос Это сразу накладывает жесткие ограничения на ответ Но должен же я узнать побольше о пожирании Сказал Кармадин Особенно о пожирании меня Да, конечно, ответил Мосли. «Правда, вам следовало не узнавать, а знать». «А это далеко не одно и то же, однако я попробую».